Она оглядывается, чтобы в очередной раз все проверить, хотя и так знает, что все идеально. Их сэдом маленький дом в Нотинг-Хилле, кажется, смотрит на нее в ответ, словно ощущает ее предвкушение. Домик отделан со вкусом, но и потажно, и ярко. Он идеальное воплощение таланта такого легендарного арт-директора, как Эд. Они думают, что никогда бы не добилась такого оригинального эффекта сама, даже за сто лет. А вот все, чем владел и над чем работал Эд, со временем неизбежно становилось красивым. Эни отправляет на себе платье, которое так нравилось Эду. Он всегда говорил, что оно делает ее искристые глаза еще зеленее, а потом добавлял с вредной ухмылочкой, что это платье ему хочется тотчас же с нее снять. Ее рыжие золотые волосы, длинные, волнистые, недавно вымытые. Веснушки на носу лишь чуточку просвечивают сквозь нежный макияж. Она телебит на запястье серебряный браслет. Первый подарок Эда и единственное украшение, которое она носит. Прогулка по беспутному кварталу выгравирована на нем мелкими черными буквами. Она делает глубокий вдох и заставляет себя успокоиться. Она так ждала сегодняшнего вечера. Вечера их четвертой годовщины. Чтобы отметить ее, Энни даже спланировала романтический ужин. Эд сегодня прилетает домой после пятидневных съемок рекламы в Кейптауне. Она слышит, как поворачивается ключ в замке входной двери. Дверь распахивается, и вот он, такой красивый, неудержимый, оглядывает ее всю с головы до ног, демонстрируя одобрение и удовольствие. Он театрально протягивает ей огромный букет цветов. «Спорим, ты думала, что я забыл?» «Я бы не расстроилась», — серьезно отвечает Эни. «Я просто рада, что ты вернулся. На ужин стейк из тунца, а в холодильнике шампанское. Только дай мне сначала принять горячий душ». Он затаскивает свои чемоданы внутрь и с притворной усталостью обнимает ее. «Тогда я покажу тебе, как сильно скучал». Ужин проходит идеально, так, как она и хотела. Они пьют шампанское, едят тунца, смеются и болтают о поездке Эда. «Расскажи мне о Хабле и о слиянии поглощении, говорит Эд. «Ты уже решила, что будешь делать?» Энни крутит в пальцах ножку фужера для шампанского. Хабл, рекламное агентство, которое она создала три года назад». Теперь она и ее партнеры навели последний лоск, подготовив его к прибыльному слиянию с международным рекламным конгломератом. На этом Энни заработает достаточно, чтобы больше не работать, но совет директоров просит ее остаться креативным директором. Я не уверена, говорит Энни. С одной стороны, я хотела бы начать совершенно новый проект, но с другой стороны, я еще не совсем готова отдать мое детище чужакам. «Ты шутишь?» — ухмыляется он. «Им придётся отдирать тебя от хабла, как ракушку от днищу яхты. Ты прикипела туда навечно!» После ужина Энни готовит кофе, а Эд наливает себе бренди. Когда она снова садится, он тянется к её руке через стол, и они ненадолго затихают. «С годовщиной, детка!» «Ты лучше, что когда-либо со мной случалось!» он нежно целует ее запястье. Это идеальный момент, настолько идеальный, что неделями, месяцами, даже сразу после того, что вот-вот произойдет, Энни вспоминала, насколько та сцена была идеальной. Если бы она могла остановить в том мгновении и стереть все, что последовало за ним, Эд, милый, она вздыхает, ее рука все еще в его руке. Год уже прошел с тех пор, как мы об этом говорили. Даже больше. Я очень хочу попытаться завести ребенка. Видно, как его лицо даже в мягком свете свечей становится суровым. Просто выслушай меня. Она так долго готовила свою речь. Мы уже обсуждали это, Энни. Нет, не обсуждали. Не так. Не... Мы никогда не обсуждали это по-настоящему. Ты только сказал подождать год, и я ждала, больше года ждала. Я не хочу ребенка и ним. Эни никогда раньше не слышала, чтобы Эд говорил так мрачно и обреченно. Но почему? Что такого ужасного в ребенке? Ты любишь детей? Это было бы чудесно. Но мне обязательно жениться, если тебя это беспокоит. Не в этом дело. Поверь мне. Эд отпускает ее руку, поднимается, пересекает комнату и останавливается у окна, глядя в темноту? Его отражение в стекле мерцает в свете свечей. Эд, пожалуйста. они встает и следует за ним. Разве мы не можем хотя бы поговорить об этом? Хватит, Энни. Ладно. Он оборачивается, глядя на нее так, как смотрел на провинившихся на совещаниях. Она не раз видела в зале заседаний, как люди сжимались от такого взгляда, а теперь он направлен на нее. Ребенок, это последнее, что нам сейчас нужно. Почему тебе надо было заговорить об этом именно сегодня? Он нервно запускает руки в волосы. Я просто хотел приятно провести вечер, а теперь все испорчено. «Ничего не испорчено. Эд, пожалуйста, сядь!» Ее пугает выражение его лица, его жесты. Он ведет себя, будто зверь в клетке. «Это... это не важно. Забудь, что я сказала. Не нужно...» «Конечно, важно!» — почти кричит он. «Ты думаешь, я не понимаю, насколько важно?» И тут почти моментально его настроение меняется. Он садится назад за стол, закрыв лицо руками трет глаза, прежде чем посмотреть на нее. Прости, Аня, это черт знает что, я не хотел вот так тебе об этом рассказывать. О чем? Ее голос сейчас тонкий, неестественно высокий. Так она узнала о Саре, молодом арт-директоре из новой команды, которую Эд нанял в свое агентство. Он рассказал, как обучал новичков, помогая проводить важную кампанию, как Сара восхищалась им. Поначалу это казалось забавным, а потом превратилось во что-то другое. И нет, он совсем не хотел, чтобы так произошло. Конечно, нет. Просто так случается. Но сейчас он не понимает, что делать, потому что Сара, которой 29 уже на шестом месяце беременности.